Часть восьмая Хорошо, что ехал Геоцентов медленно, чутко озираясь по сторонам, и коня не торопил. По конским следам грени его и догнал. Хрипло окликнул, скинул лыжи и обессиленно рухнул на бок. Запаленно дышал и долго не мог внятно выговорить ни одного слова. Наконец, переборов самого себя, выдохнул. — Знаю где, — Дашка сказала. Геоцентов не стал выяснять и расспрашивать, кто такая Дашка и откуда она появилась. Затащил Гриню на коня вместе с лыжами, повернул обратно, и скоро они догнали Савелия, отправили его на поиски Федора Иричицкого с единственным наказом возвращаться всю же минуту к избушке. Скоро все собрались. Дарья начала была рассказывать, что оказалась она здесь случайно, и случайно же увидела, как нагрянули сюда незнакомые люди на подводах. Ноги Ацентов нетерпеливо остановил ее взмахом руки и коротко бросил Показывай. Теперь уже на каждого коня пришлось садиться подвое, вытянувшись цепочкой, тронулись. Солнце перевалилось на вторую половину дня и целилось к закату. Синие тени сосен вытягивались на снегу все длиннее. Гиацинтов, ехавший с Дарьей впереди, едва сдерживал себя, чтобы не погнать коня рысью. Понимал, с двойным грузом, да еще по глубокому снегу, животину можно и запалить. Поэтому повод не дергал, держал свободно. Конь, словно в благодарность, старался не подвести. Шел ходко, прокладывая в снегу глубокую борозду. «Вот здесь они!» Дарья подняла руку и показала – там увал, а как сосны кончатся, низина. В низине и сидят. Да вон, дым видно. Костер развели. Греются. Спешились. Геоцинтов приказал всем, кроме Федора, укрыться в густом сосняке и оставаться там, пока он не позовет. Молча кивнул Федору. И тот... Насунув на глаза лохматую шапку, беззвучно, большими зигзагами двинулся вперед, скользя будто тень от одного толстого дерева к другому. И так ловко, привычно это проделывал, что и его из пяти шагов можно было не заметить. Выждав, геоцентов направился за ним, стараясь попадать след в след. Миновали увал, запорошили себя снегом и выбрались на каменный выступ. По-пластунски доползли до края и осторожно заглянули в низину. «Володя! А Володя! Слушай меня!» — зашепотал Фёдор. «Шибко много их! А нас мало! Да ещё баба!» Гиацинтов слышал и не слышал его. Он до в глазах смотрел вниз и искал Варю. Но её не было нигде. Ни на санях, на которых лежали лишь мешки, ни возле коней, ни возле костра. Видел лишь связанного старика, и понуры, сидящего рядом с ним невзрачного, сгорбившегося мужика. Похоже, это и есть предсказатель. А где Варя? В этот момент к мужику подошла женщина, и он ее узнал по рисунку младшего Скорнякова. Тронула мужика за плечо, коротко сказала ему что-то, и тот поплелся к костру. Когда мужик заварился в костер и поднялась суматоха, Геоцинтов мгновенно подал знак Федору «Оставайся и прикрой» а сам соскользнул вниз по гладким балунам и, не поднимаясь, подполз к большому пню, укрытому широкой снежной шапкой. Замер. Даже дыхание затаил. И еще раз внимательно оглядел всю низинку из своего укрытия. Варю он не увидел. «Да где же она может быть? Где?» «Кармен! Успокойся! Возьми себя в руки!» Целиковский пытался оттащить ее от Феодосии. Но она вцепилась мертвой хваткой в обгорелое тело и не желала отпускать. Кричала. «Все впустую! Ты понимаешь, все впустую! Прекрати истерику!» Все-таки Целиковский оторвал ее от Феодосия. Оттащил в сторону, усадил впередок саней и, зачерпнув снег пригоршней, заботливо обтер ей лицо. Кармен замолчала, смотрела остановившимися глазами на неподвижного Феодосия. И тот, будто почувствовав этот пронизывающий взгляд, неожиданно шевельнулся, потянул ноги к животу, закрыл обгорелое лицо почерневшими руками, и тонкий, длинный звук повис над низиной. И... Будто время крутнулось в обратную сторону, и чистая, непорочная душа маленького Андрейки, измученного болезнью, Взмолила о помощи. Звук не прерывался, длился и длился, казалось, что он никогда не иссякнет. Кармен и Целиковский бросились к Феодусию, подняли его и отнесли в сани. Кармен осторожно придерживала его голову, видела изуродованное лицо и готова была на любые условия, лишь бы только не прерывался тягучий звук, тянущийся из потрескавшихся в судороге сведенных губ. «И-и-и-и-и-и-и-и-и». Целиковский крутнулся на месте, и к нему вернулся командный голос. Все-таки боевик он был бывалый, и не раз приходилось попадать в безвыходные, казалось бы, переплеты, но он умудрялся находить из них выход. Крикнул Его надо спасать. Возвращаемся в избушку. Быстро. В низине возникла легкая суматоха. Принялись разворачивать сани. Кони уросили, вздергивая головами, пятились, утаптывай снег. Но вот, кажется, выстроились и тронулись быстрым ходом. Последние подводы еще не выехали из низины, а Геодзинтов, выскочив из своего укрытия, уже карабкался по каменному уступу наверх, где его терпеливо дожидался Федор, сразу все понявший без слов. Теперь уже не таясь напрямую, они взбежали на увал и кинулись к сосняку. Скоро все были на конях и по старому следу спешили к избушке. «Дед живой?» А, дед живой? успел спросить Гриня и, услышав, что Матвей Петрович жив, злобно оскалился. Да я их голыми руками всех передушу. Окно в избушке одно. Но дверь. Все равно две стены без обзора. Подползут и зажгут. Сами выскочим. Геоцентов лихорадочно пытался придумать хоть какой-то план, но ничего толкового в голову не приходило. Наверное, еще и потому, что стучала, не давая покоя, неотступная мысль. «Где же Варя? Была ли она в избушке, когда захватили старика и предсказателя?» Спрашивать об этом у Дарья было уже некогда. «Скорей, скорее успеть! А там, может быть, и прояснится». Не прояснилось. Только подъехали к избушке, только Савелий успел отогнать коней за ближние поля. Как показалось, первые подвода, на которых сидел по-прежнему связанный Матвей Петрович и еще два седака. Один в передке правил конем, а второй, примостившись на розовальне, настороженно озирался. Остальные подводы отстали. Решение у Гиацинтова созрело мгновенно. «Федор, мой первый! Григорий, успеешь деда выхватить, будет жить!» Подвода подкатила к самой избушке, и два выстрела, слившись в один, гулко раскололи тишину зимнего дня. Гриня пулей вылетел из распахнутой двери избушки, скинул Матвея Петровича на плечо, как мешок, и успел заскочить со своей ношей обратно под защиту стен. И как только он заскочил, первые пули из карабинов, которые были у нападавших, ударили по избушке, высекая серые щепки. Седаки ссыпались в подвод, как черный горох, и сразу же начали охватывать избушку в кольцо. Стрелять из револьверов было бесполезно, далеко не достать, лишь патроны зря тратить. Оставалось только одно – обреченно ждать, когда кольцо приблизится и сожмется. Вот оно приблизилось и стало неумолимо сжиматься. Геоцентов поставил Фёдора у окна, сам залёг за низким порушком распахнутой двери. Остальным приказал лежать на полу, не поднимая головы. Гриня, развязав деда, подполз сбоку, удобней пристроился со старой берданкой и предложил, может, на подводу всем скопом кинуться. Конь, запряжённый в подводу, с которой только что удалось выручить Матвея Петровича, шарахался от выстрелов, прижимая уши, но продолжал топтаться на одном пятачке, никуда не убегая. «Не успеем», — отозвался Геоцентов. «Пока разгонимся. Скажи, учительницы здесь, Варвары Исанна, не было? Ничего твоя Дарья не говорила?» «Не было. Сказала, что не было. Смотри, смотри, зажигают». Многие от уже и сам видел, как возле дальней подводы загорелся берестяной факел на длинной палке. Не зря он боялся, что воспользуется самым простым способом – поджарят и возьмут тёпленькими. Чуть обернулся к Грине. «Попробуй». Грине долго прицеливался. Выстрел. Человек с факелом рухнул плашмя в снег, но тут же вскочил, и бойко отпрыгнул, укрывшись за санями. «Значит, мимо». Грени сердито вырвался, досадуя за свой промах, хотя выстрел не совсем пропал даром. Факел, оказавшись в снегу, затух, и лишь чёрный дымок поднимался от него. Какая-никакая, а всё-таки отсрочка от развязки, которая неминуемо должна была наступить. И наступить, похоже, весьма скоро. Геоцинтов прекрасно понимал, что продержаться они смогут совсем недолго. «Но что он мог сделать?» И тут из угла подал голос Матвей Петрович. «Там мужик в санях обгорелый. Если добьете, они сами уйдут. Им только этот мужик нужен. Мы не нужны. Им в избушку надо, чтобы обиходить его. Слышишь, Гриня, не видишь его там?» «Вижу, вижу, но порыжу. Хрен его достанешь». Продолжал ругаться Гриня, в возбуждении дёргая ногой, словно желал от кого-то отпихнуться. Пальба нападавших становилась всё плотнее. Пули через окно и двери залетали внутрь избушки, тревожили старые брёвна, и многолетняя пыль в перемешку с трухой беззвучно сыпались на пол. Потянула дымом. Всё-таки добрались до глухой стены. Поджигают. Вот уже и черные лохмы, становясь все гуще, стали загибаться и проскальзывать в двери. «Речицкий, сюда!» — позвал Геоцентов. И когда тот подполз, постучал раскрытой ладонью по низкому и шорканному порогу. «Вот вам бруствер, поручик, и обороняйте его до последней возможности. Я сейчас выскочу, попробую пожар потушить. Вы на мое место и стреляйте. Хорошо стреляйте. Григорий, слышишь?» Фёдор, огонь! И выкинулся из избушки, словно гибкая щука, когда она, спасаясь от невода, выныривает из воды и проскакивает над верхней тетевой, чтобы оказаться на воле. Да только тут воли не было, а геоцинтов, похоже, выпрыгивая из одного невода, попадал в другой. Перекатился за угол избушки, скинул голову. Один из нападавших уже разжег факелом кучу сушняка возле глухой стены, и длинные языки пламени весело облизывали серые потрескавшиеся стены. Не поднимаясь, геоцинтов скинул револьвер. Твердая рука почти не вздрогнула от выстрела. Револьвер за пазуху, рыбок и сушняк, откинутый от стены и втоптанный в снег, зачидил сизым дымом. Гиацинтов упал, плашмя на землю, увидел перед собой подошвы добротных сапог с блестящими шляпками медных гвоздиков, ухватился за эти сапоги и забросил ноги убитого на дымящийся сушняк. Подтянул к себе за ремень валявшийся карабин, передернул затвор и укрылся за трупом противника, который теперь хоть и ненадежно, все-таки защищал его. После первого же выстрела карабина темная фигурка легла на снег, И замерла. Еще выстрел. И еще одна фигурка перестала двигаться. Стрелял Гиацинтов, как и в былые годы, без промаха. Жиденькая цепочка смешалась, будто разом запнулась. И так же разом рухнула в снег. Затихла, не двигаясь ни вперед, ни назад. Гиацинтов берег патроны и больше не стрелял. Ждал, когда поднимутся, Но никто не поднимался. За спиной он слышал выстрелы и, не оглядываясь, был уверен, Фёдор, Ричицкий и Гриня отбиваются. «Может, и отобьёмся», — подумалось ему со слабой надеждой, «может, и Варя в безопасности, если её здесь нет». Нутряной звериный виск резанул столь неожиданно и столь неистово, что заглушил звуки выстрелов и заставил всех нападавших и оборонявшихся одновременно вздрогнуть. Визжала Кармен. Визжала так, будто ее раздирали на две половины и выворачивали наизнанку. Она оставалась в санях, ни на минуты не отлучаясь от Феодосия. Прикладывала ему снег на обожженное лицо. С ужасом видела, как влага уходит без остатков горелое мясо и вздрагивала от нетерпения. Но сколько они там могут возиться? Человек, лежавший в санях, Нужен ей был позарез живым, и нужно было немедленно спасать его, чтобы затем, подчинив своей воле, предугадывать грядущие события. Она, Кармен, дочь мелкого лавочника из черты оседлости под Бердичевым, вместо того, чтобы нарожать выводок детей и трястись над ними до глубокой старости, она встанет со знаменем над баррикадой, как яростная свобода, с обнаженной грудью на картине Делакруа, когда-то поразившей воображение совсем еще юной девушки. И весь ненавистный мир ненавистной страны вспыхнет огнем от ее слов и от ее поступи. Вспыхнет и выгорит до пепла, до праха. И не важно, что вырастет затем на пепле и прахе. Совсем не важно. А важно, выгорит. И Продолжал тянуть Феодосий, и голос его становился все более тонким, похожим на детский. Всего на несколько секунд отвернулась Кармен, чтобы взглянуть на избушку. Фыркнула по кошачье, увидев, что сотоварищи ее все еще топчутся на подступах, и вскинулась как от удара, чувствуя, что у нее пресеклось дыхание. Тонкая нить детского голоса Феодосия оборвалась. Кармен резко крутнула головой, так что щелкнули шейные позвонки. И дикий виск вышел наружу, словно из горла выбили пробку. Соскочила с саней, отпрыгнула в сторону и продолжала надрываться с такой силой, что на шее взбухли жила толщиной в палец. Ее колотил страх, жуткий, да дрожа в коленях, от того, что она видела перед собой. Видела она в санях вместо Феодосия, который только что лежал, похожий на обгорелую головешку, совсем маленького мальчика, чудного, красивого мальчика с льняными пушистыми кудряшками, которые обрамляли его белое личико с яблочным румянцем на пухлых щечках. Одет он был в длинную белую рубашку, перехваченную тоненьким пояском. Ручки неподвижно лежали на груде, а на пухлых губах застыла радостная и удивленная улыбка, словно предстала перед его закрытыми глазами нечто такое, о чем другие люди даже догадываться не могут. Кармен сорвалась с места, кинулась прочь и продолжала визжать, срывая голос до тех пор, пока он не соскочил на тяжелый надсадный хрип. С этим хрипом Запнувшись за старую валежину, она и завалилась пластом, уткнувшись лицом в мягкую снежную стылость. И уже не слышала, не различала дружного рева, руганья, новой вспышки выстрелов, которые раздались за спиной. Не увидела, как побежали от избушки к подводам ее соратники, а за ними гнались ружьями и кольями какие-то страшные мужики. Она лишь почувствовала, как кто-то вздёрнул её, отрывая от земли, и забросил в сани. Пришла в себя, когда услышала голос Целиковского. «Не останавливаться! Гони! Уходим!» Конь рвался, едва не выскакивая из комута, Сани стряхивала на буграх и колдобинах, и чья-то рука безвольно болталась при каждом толчке, слабо стукала по коленям Кармен. Она сдвинулась, чтобы отбросить эту руку, и вздрогнула, но на этот раз уже не закричала, потому что сил не осталось даже на крик. В санях, безвольно размахивая отброшенные на сторону рукой, лежал Феодосий, мёртвый. Она даже не умом поняла, а кожей ощутила мертвый. И лежал он прежним, обгорелым, каким она вытащила его из костра. Немолодой уже мужик, изуродованный жарким пламенем. Лицо... Испятнанная, лопнувшими волдырями, сморщилась. Из раскрытого рта торчал сизый язык. Маленькая голова, на которой сгорели все волосы, болталась из стороны в сторону. «Скидывай его!» — кричал Целиковский, несчастно погоняя коня кнутом. «Скидывай! Он труп!» Кармен уперлась ногами в легкое и податливое тело Феодосия, столкала его в задок саней. И на очередном ухабе, подпрыгнув, Тело послушно вывалилось на санный след.